Хроника происшествий. Вчера на Мамарском элькироволдочном заводе взорвалась цистерна с сампанским. Первыми на место происшествия прибыли позарные. И не позалели. Предприятию нанесен огромный материальный ущерб. Сказка. Опять? Угу. И пришла Золушка к принцу. А тот глядит, музей переднего зуба-то и нету. Что с тобой случилось, милая Золушка? Вот ж кликнул принц. понимаешь, твое высочество, говорит Золушка. Грызл на медние цикленные семечки, да правую переднюю рессору зуб-то и сломал. Я уже 10 лет как импотент mm -hmm. ну, А как жена к этому относится? Она не знает Каким образом? Мы когда ложимся спать, я ей то снотворное подсыплю, то анекдотик расскажу Вот так вот и перебиваемся Запилеваю, Реклама Бабушка, а я опять летал во сне Вау, а у тебя еще остался? Тебе что, кто сказал, что это стильно, что ли? Не, это один придурок сказал, что в спагат, в прыске это круто